Глава вторая. Джосс. Окинув взглядом толпящихся в коридоре людей, я вздохнул. Бедро предательски заныло, предчувствуя неприятности. И как я согласился на эту авантюру. Целый год в академии, да ещё в качестве преподавателя. Пожалуй, во всём стоит винить последний бокал бренди. Расслабился, проговорился фронтовому приятелю Дэниелу о рекомендации лекаря. «Вот только этот самый приятель с недавних пор стал королём и имеет право приказывать». «Это для твоего ж блага. Представь, что это санаторий», — припомнил я его слова и мысленно фыркнул. «Да уж, очень похоже». Восторжена галдящая толпа, мужчину в строгих брюках, непременно светлых рубашках и жилетках, соответствующих цвету факультета, и женщин в приталенных платьях длиной до щиколоток. Смех, колкости и, наверняка, в скором времени интриги. И это только преподаватели. С минуты на минуту Академия наполнится студентами, и о покое придется забыть. Лорд Клиффорд. Пошнотелая женщина в пронзительно-розовом наряде восторженно мне помахала. Присоединяйтесь к нам. Здесь у нас все с факультета прикладной магии. Поморщившись, я подошел ближе. Зовите меня просто Клиффорд или вовсе Джосс. «Здесь я не лорд, а всего лишь младший преподаватель». Мейстреса Веббер хохотнула и погрозила мне пальцем. «Не скромничайте. Пускай прежде вы не преподавали, зато у вас прорва практического опыта. Нашей академии повезло заполучить такого мага, как вы. Кстати, по моей настоятельной просьбе, ректор закрепил за нашей кафедрой еще одну лабораторию. Вам никто не помешает». «Боюсь, в этом нет необходимости», — скрипнул я зубами. «Вы наверняка наслышаны о моем увечье». В глазах присутствующих загорелся огонек любопытства. И две женщины даже шагнули ближе. Именно поэтому я и держался вдали от общества. Любовь к сплетням в человеке неистребима. Я поймал проклятие три года назад, но все еще не привык к шепоту за спиной. Сильнее всего бывших завистников забавлял тот факт, что я заработал его не на войне, а в собственной лаборатории, когда изучал артефакты противника, спустя год после подписания мирного договора с Шиарой. Мэйстра состушевалась. «Я думала, это всего лишь слухи». «Иногда я жалел, что у меня не отнялась, к примеру, нога, но магические проклятия невидимы, и эту фразу я слышал с изрядной регулярностью». «К сожалению, нет», — сухо отозвался я. «С недавних пор высшая магия мне недоступна, а для работы со студентами вполне достаточно аудиторий или преподавательских». Мейстреса Веббер мне нравилась, но она полагала, что заполучила на свою кафедру светила артефакторики в то время как я не тянул даже на свечку. Необходимость продолжать этот неловкий разговор отпала с появлением ректора, седовласого мужчины в белом жилете. По традиции он произносил приветственную речь для первокурсников и объявлял начало экзамена. Массивные двустворчатые двери распахнулись, и мы потянулись в зал. Увидев ожидающих нас студентов, я невольно сбился с шага. В зале толпились по меньшей мере две сотни людей, и все они разом уставились на преподавателей, к коим теперь принадлежал и я. Волнение в зале нарастало, а от шума разболелась голова один из побочных эффектов моего проклятия. Следуя за остальными, я занял стул возле Мейстреса Вебер, трёх смутно знакомых по студенческим годам женщин и сухого старика с желтоватым лицом. Если я верно понял принцип рассадки, то все они тоже с кафедры артефактов. Прежде она насчитывала около двух десятков преподавателей и прочих сотрудников, а сейчас в части, по-видимому, другие специальности. И к лучшему. «Меньше возни». Маэстроса сообщила, что под мое руководство перейдут первокурсники. Речь ректора я честно пропустил мимо ушей. Из года в год ее содержание мало менялось. Все та же высокопарная тирада о том, что все владеющие силой — щит королевства, а маги, принадлежавшие к высшим родам, — его разящий меч. Другие воевавшие преподаватели отводили глаза. Слова предназначались для студентов — которые ещё не знали, что такое настоящее сражение, и, надеюсь, не узнают. После войны шарцы бежали, поджав хвосты, и затихли на своём континенте. Приятно осознавать, что в этом есть и мой вклад. Задумавшись, я едва не пропустил самую важную часть утра. Собственно, экзамен. На столе сам собой возник артефакт — металлический поднос с россыпью стеклянных бусинок. Я простёр руку над ним, Простейший артефакт, но благодаря пролегающим под Академией силовыми линиями, мощный. Из-за них я и оказался здесь. Лекари настоятельно рекомендовали мне пожить возле источника энергии. А что может быть лучше, чем главный очаг магии, над которым мы построили Академию? Поэтому Дэниэл и засунул меня сюда, напомнив о том, что имеет право призвать на службу любого мага из высшего рода. Я мог бы просто снять комнату поблизости. Но нет. Король решил, что преподавание пойдет мне на пользу и позволит сохранить связь с любимой профессией. Фыркнув, я окинул взглядом кишащий людьми зал. Студенты, переминаясь с ноги на ногу, нервничали. Преподаватели негромко переговаривались и то и дело посмеивались. И все же, невольно я почувствовал, что проникаюсь атмосферой академии. Да и артефакт-то, судя по остаточным аномациям, древний. Через него прошли тысячи студентов. А, возможно, и я когда-то. Готовы? – спросил амбассадор Вебер, вооруженная огромной книгой со списком поступающих. Еще одним артефактом. Я кивнул, и ректор, словно дожидаясь этого момента, торжественно произнес: Объявляю начало экзамена! Первые студенты потянулись к столам преподавателей. А мое внимание привлекла девушка с длинной серебристой косой, кончик которой болтался в районе бедер. Но удивила меня не её необычайная внешность. Без примеси древней крови тут дело не обошлось. А крайне угрюмое выражение лица, не затаённого восторга, не беспокойства, лишь настойчивое желание убраться отсюда. Я с лёгким трепетом активировал артефакт. Хоть на это моих сил хватало.